Возвращение в лагерь показалось майеру праздником. От врага они отбились, потери понесли самые незначительные, да еще и встретили подкрепление, ухитрившееся пройти через самое сердце пустыни Каракум. Скобелев, узнав о прибытии Куропаткина, не поленился лично выехать навстречу своему любимцу. Похвалив за молодцеватый внешний вид солдат и казаков, Он на глазах у всех по русскому обычаю обнял и расцеловал его, как самого дорогого гостя. С присоединением туркестанцев сосредоточение войск благополучно завершилось, и можно было приступать к тесной осаде Геок-ТП. Затем будет штурм, победа и слава. «Какие интересные у вас митролезы!» Отвлек молодого человека от сладостных грез вопрос Штиглица. В походе не случилось времени разглядеть их хорошенько. Какой они системы? Будищева Барановского охотно пояснил Гардемарин, которому польстило внимание к его орудию. Не знал, что их уже приняли на вооружение. Новинка? И как показали себя в деле? О, выше всяких похвал! Правда, механизмы у них довольно нежные и требуют постоянного ухода, но когда исправны врагам, лучше не попадать в их прицел. Часто ломаются? Нет, что вы. Но говоря по совести, я полагаю, это исключительная заслуга их изобретателя, прапорщика Будищева. Он буквально не отходит от своего детища и требует от матросов полной безупречности в работе. Будищев стал офицером? – удивился Штиглиц. – Совсем недавно. – А вы с ним знакомы, барон? – имел такое удовольствие. – Дипломатично ответил подпоручик. – Очень интересный человек, не правда ли? Некоторое время они с увлечением обсуждали новинки военной техники, до которых оба оказались большими охотниками. Потом перешли на предстоящую осаду, в которой оба надеялись проявить себя наилучшим образом. Затем их разговор коснулся общих знакомых, коих оказалось довольно много. В общем, как это часто бывает с молодыми людьми, их краткое знакомство быстро переросло во взаимную симпатию, и скоро они почувствовали себя, если не друзьями, то уж хорошими приятелями точно. Но в этот момент их прервали. «Людвиг, неужели это ты?» раздался совсем рядом взволнованный девичий голос, от которого у бедняги Гордимарина мгновенно пересолкла в горле. «Люсия!» – ошрашенно воскликнул Штеглиц, перейдя от неожиданности на французский и, вытянув руки, бросился ей навстречу. «Бог мой, я знал, что ты отправилась в этот дикий край сестрой милосердия, но не мог и предположить, что найду тебя в действующей армии. Как это возможно?» Говорят, что у двойняшек одна душа на двоих, а потому они эмоционально очень связаны друг с другом. Не знаю, как в прочих случаях, но для Люсии и Людвига это утверждение являлось как нельзя более справедливым. Трудно было вообразить себе что-то более трогательное, чем эту встречу любящих брата и сестры после долгой разлуки. Глаза их блестели подобно бриллиантам самой чистой воды, а румянец на щеках придавал обоим совершенно невообразимое очарование. Он одет в запыленную после долгого перехода шинель, она не успела накинуть поверх платья даже пыльника, но в этот миг они выглядели оба прекрасно. «Что же я не догадался сказать, что здесь его сестра?» с досадой размышлял Майер, откровенно любуясь Люсией. Раньше ему не приходилось видеть барышню в столь непринужденной обстановке. Обычно она вела себя очень сдержанно, можно даже сказать строго. Нет, она вовсе не была чопорна или высокомерна, но те из молодых офицеров, кто решался подкатиться к ней с комплиментами или еще какими-нибудь глупостями, встречали такой холодный прием, что от него, казалось, может замерзнуть окружающая их пустыня. «Но кто же сказал ей?» – задумался гардимарин и тут ему на глаза попался брилинг Харун же держался в стороне, старательно делая вид, что ему совершенно безразлична встреча давно не видевшихся родственников, но иногда на его лице мелькало что-то вроде иронии. Будь Майер хоть немного проницательнее, его бы это удивило, но после сегодняшних событий он считал казачьего Харунджева славным малым и хорошим товарищем. На самом деле едва объединенный отряд вошел в лагерь, Бриллинг попросил у сотенного командира разрешения отлучиться и, получив его, не теряя ни минуты, бросился в госпиталь. Разыскав там баронессу, он подошел к ней, попытавшись придать себе вид почтительной робости. «Что вам угодно?» – холодно осведомилась барышня, ни на секунду не опманувшаяся его притворством. «Люси, молю вас, не прогоняйте меня!» – с видом опереточного героя-любовника попросил бывший гвардеец. У меня нет такой власти, иначе я, разумеется, сделала бы это немедленно. Не будьте так жестоки, ведь у меня для вас хорошие новости. Вы смертельно больны? Если нет, то не представляешь, что меня могло бы обрадовать. О да, я болен, я ранен в самое сердце. В таком случае вам надобно к врачам. Возможно, они сумеют спасти вас, ампутировав какой-нибудь ненужный орган. к примеру, к голову. О, лучше бы мне и в самом деле лишиться головы, ибо причина моей болезни вы. Прекратите этот водевиль, поморщилась сестра Милосердия. Если вам есть что сказать, так говорите уж наконец. У меня много работы. Клянусь честью, как только вы узнаете, какую новость я вам принёс, вы немедленно оставите эти занятия. «Еще минута подобного вздора, и я позову доктора Щербака. Ваш брат...» «Что с моим братом?» – насторожилась баронесса. «Он здесь!» «Но каким образом?» «Он прибыл с отрядом полковника Куропаткина из Туркестана. Я видел его своими глазами!» «Господи, что же вы сразу не сказали?» – ахнула барышня. «Но где же он теперь?» «Уверен, что он в расположении морской батареи, и если вы позволите проводить мне вас, то...» Впрочем, узнавшая о появлении любимого брата Люсия, так и не успела дослушать, что же будет, если она позволит. В самом деле, до да того ли ей было, бросив все, барышня вихрем полетела навстречу Людвигу, забыв обо всем на свете и более всего о бывшем гвардейце с томным взором. студия по всему, Бриллинг не ожидал от нее такой прыти и некоторое время удивленно смотрел вслед. «Потеряли чего, ваше благородие?» – кротко поинтересовался идущий мимо отец Афанасий. «Нет, батюшка, ничего!» – с досадой отозвался харунджи и направился к своей лошади. Вернулся он как раз вовремя. Брат с сестрой встретились, и когда Людвиг спросил, как она узнала о его прибытии, Люсине ничего не оставалось, как показать на брилинга «Прошу прощения, барон», – повинился Харунджи, – «мне следовало сразу сказать вам о присутствии мадемуазель Штиглица в лагере, но после тех давних недоразумений, случившихся между нами, я счел это не совсем удобным». Только поэтому я взял на себя смелость принести эту весть вашей сестре. Надеюсь, вы не в претензии на меня за эту маленькую вольность». «Вовсе нет», – с явной досадой ответил ему Людвиг. «Напротив, я благодарен вам за эту услугу». «Что вы, это я благодарен вам, равно как и всему вашему отряду, ведь вы нас крепко выручили у Каранниаза». и «Я еще во время боя поклялся хорошенько угостить наших спасителей, если судьба позволит вернуться нам в лагерь невредимыми». «Свидетельствую, так оно и было», — подтвердил его слова Майер. «Тогда, быть может, сегодня вечером?» «Право, я не знаю», — смешался подпоручик. «Если вы откажетесь, я пойму», — тихо сказал ему Бриллинг. но быть может война достаточный повод чтобы забыть о прежних разногласиях пожалуй не смог не согласиться с ним штиглец тогда мир протянул ему руку бывший гвардеец мир но сейчас ты пойдешь со мной решительно заявила брату люсия у вас еще будет время до перки а пока мне нужно о многом тебе рассказать познакомить тебя с сердаром и вообще мы не виделись почти год «Хорошо, хорошо», – смеясь отвечал ей Людвиг, – «конечно же я с удовольствием познакомлюсь с господином Сердаром. Кстати, а кто это?» «Тогда до вечера», – с надеждой в голосе спросил Харунжий, – «непременно», – заверил его барон, уходя вместе с сестрой. Бриллинг, проводив их взглядом, тоже засобирался. Все же ему следовало сговориться с маркетантами, заказать у них напитки и закуску, а также оповестить прочих знакомых из числа тех, кого неудобно обойти приглашением. После его ухода Гардемарин Майер остался один. То есть вокруг суетились люди, главным образом солдаты и матросы, занимавшиеся своими обязанностями. Но вот поговорить было не с кем, а обсудить хотелось многое. Прошедший бой, встреча с отрядом Куропаткина, работу механизмов Митральез, а более всего прекрасные глаза мадмуазель Штиглиц. Как дела? Хмуро поинтересовался подошедший откуда-то сзади Будищев. «Лучше и быть не может!» мечтательно вздохнул Майер. «Пулеметы не подвели». «Что ты? Прекрасно отработали. Один, правда, заклинил посреди боя, а второй кипел, как самовар в духане у карапета. Но в остальном все просто великолепно». «Ты что, гашиша хапнул?» Удивился его состоянию Дмитрий. «Нет? Тогда что с тобой? Ну-ка, рассказывай, что там с нашими машинками приключилось». «Ах, Дмитрий, какой ты все-таки приземленный человек!» «Я, может быть, только что видел ангела, а ты меня отвлекаешь какими-то пустяками от возвышенного». Баронесса мимо проходила, сообразил, в чем причина его настроения прапорщик. «А как ты догадался?» «За ангелов в лагере могут сойти только наши сестры милосердия», охотно пояснил свою догадку Будищев. «Но от Катьки, то есть мадам подполковницы, тебя бы вряд ли так торкнуло». так что остается Люся. «Боже, и этого человека я называю своим другом!» Страдальчески заломил руки молодой человек, потом не выдержал и засмеялся. «А ты, похоже, уже заложил капельку за воротник». «Ну и что ты ржешь?» Укоризненно покачал головой Дмитрий. «Сломал машинку и радуешься». «Эх, Сашка, Сашка, не выйдет из тебя путевого пенсионера!» «Ну, выпил твой боевой товарищ немного венца, и что с того? Сам знаешь, с водой здесь плохо, вот и приходится глотать всякую дрянь». «Знаешь, а в отряде Куропаткина оказался брат мадмуазель Люсии. Он сказал, что знаком с тобой». «Еще бы», — ухмыльнулся приятель, открывая крышку пулемета и внимательно присматриваясь к содержимому. «Вечером по поводу его прибытия состоится небольшая пирушка. Ты пойдешь?» «Нет», — отказался Будищев. «Ты лучше посмотри, что тут творится, до утра бы управиться». «А что там?» «Ничего хорошего», — буркнул прапорщик. «Руки бы твоим архаровцам оторвать за такую чистку». «Жаль, что не пойдешь. Этот Людвиг славный малый, да и Бриллинг оказался совсем не таков, как я думал прежде». А он-то тут при чем? Так ведь это он нас всех собирает. Тогда точно не пойду. Но почему? Да по качану. Чего я не видел на ваших пьянках? Ну, как знаешь. Если бы Дмитрий знал заранее, чем может закончиться эта пирушка, он, по всей вероятности, ни за что не пропустил бы ее. Но, увы... Ему и в голову не могло прийти подобное развитие событий. Однако поздно вечером, когда он уже закончил наладку пулеметов и отмывал испачканные руки от смазки, перед ним возник качающийся подпоручик барон Штиглиц. «Господин Будищев?» – громко спросил он. «И вам здравствуйте, Людвиг Александрович!» – мрачно поприветствовал его моряк. «Господин прапорщик, я имею сообщить вам, что вы подлец!» Сказать, что Дмитрия удивило подобное заявление, не сказать ничего. Отложив в сторону ветошь, он с интересом уставился на явно перебравшего офицера и не без юмора в голосе поинтересовался. «Чем мотивируете?» «Вы негодяй!» последовал исчерпывающий ответ. «Очень добрый день, а можно подробнее? Вы, милостивый государь, своими действиями компрометируете мою сестру. В смысле? Как вы смеете ухаживать за ней и преподносить подарки? Я требую, чтобы вы немедленно прекратили это безобразие». «А то что?» Не удержался от вопроса, начинающий понимать, откуда ветер дует Будищев. «Будем стреляться! С двадцати, нет, с пятнадцати шагов!» Закончив свой спич, подпрутчик четким строевым шагом подошел к Дмитрию и, коротко размокнувшись, попытался залепить ему пощечину. Однако попасть по физиономии прапорщика оказалось не так просто. Сообразив, к чему идет дело, он в последний момент просто отошел в сторону и, не рассчитавший сил бедняга Штиглиц, плашмя грохнулся узим. Что разявились? Строго посмотрел на застывших от удивления матросов будищев. Не видите, человеку плохо. Взяли аккуратнышко и понесли. Кудыть ваш бродь? Лучше всего в госпиталь. решил после недолгого раздумия Дмитрий. Там ему и сопли вытрут, и клизму вставят, а отец Афанасий в случае чего и причастит. Один мудрец, который, возможно, еще не родился, сказал, что утро добрым не бывает. И именно сегодня Будищев в очередной раз имел возможность убедиться в правоте доморощенного философа. «Граф, вставай!» но дело над ухом Федька одновременно трясся Дмитрия за плечо. «Иди на хрен отозвался тот, пытаясь перевернуться на другой бок. «Вставай!» – проигнорировал всем известный адрес денщик. «Ну какого черта?» – обреченно вздохнул прапорщик. «Их благородие господин лейтенант Шеман просили прийти», – почтительно пояснил свое рвение Федор. «Твою ж дивизию! Ни днем, ни ночью покоя нет!» чертыхнулся окончательно проснувшийся Будищев. «Какого рожна ему надо?» «Не могу знать!» Строго по уставу гаркнул Шматов, но тут же расслабился я уже обычным тоном спросил. «Умываться будешь?» «Давай!» Едва не вывихнул челюсти в зевке Дмитрий. С гигиеническими процедурами в лагере имелись проблемы. Все-таки декабрь, он и в Средней Азии декабрь, а потому вода была не просто холодная, а почти ледяная, в чем Дмитрий немедленно убедился. «Ох ты ж мать!» – охнул он, опустив руки в тазик и ополоснул заросшую небольшой бородкой физиономию. Ощущения оказались просто непередаваемыми, особенно если учесть, что прочим офицерам денщики воду грели, кто на окне костра, кто на спиртовках из походных наборов. Но, увы и ах, шматов в число этих добрых волшебников не входил. «Бриться будешь?» – с невинным видом поинтересовался злодей. «Издеваешься?» – вздохнул Будищев, вытирая лицо вафельным полотенцем, которое все почему-то называли турецким. «Почему?» – искренне удивился приятель. вода холодная попытался объяснить как ему показалась очевидную вещь дмитрий так я нагрел шиман в отличие от своего подчиненного выглядел почти безупречно почти потому что даже у него форма в условиях похода успела порядком износиться, но при этом его бочки аккуратно подстрижены а подбородок и нижняя губа тщательно выбриты наконец то С явным облегчением встретил он прапорщика. «А что за пожар?» – спросил тот, с трудом удержавшись от зевка. «Нас и ждет командующий». «Нас?» – в голосе Будищева прозвучал явный скепсис. «Представьте себе!» Перед штабом Скобелева, как водится, толпилось много людей, среди которых были офицеры и чиновники, ожидающие распоряжений, коммерсанты, прибывшие в чаянии подрядов и много иной непонятно откуда взявшиеся публики, но прежде всего в глаза бросались осетины из личного конвоя Михаила Дмитриевича. Их лохматые папахи и бурки, грозно нахмуренные брови и воинственный вид производили незабываемое впечатление на всех присутствующих. «Генерал вас ждет!» Внушительно объявил им носатый урядник, всем своим видом показывая, какой великой чести они удостоились. В прихожей они, как ни странно, тоже не задержались, а сразу прошли в тесную комнату, почти целиком занятую большим столом. Вокруг этого стола на грубо оструганных скамьях, прикрытых для сбережения начальственных задов чем-то вроде «попон», восседали высшие чины экспедиции. Большую часть присутствующих будищев знал, хотя нельзя сказать, что бы лично. Все-таки прапорщик невелика птица, тем более недавно произведенный из унтеров. Только лицо молодого полковника генерального штаба, сидевшего между Петрусевичем и Вержбицким, показалось ему незнакомым. Наверное, это и есть Куропаткин. успел подумать Дмитрий. «Ваше превосходительство!» – попытался начать доклад Шимон, но нетерпеливый Скобелев восстановил его. «Проходите, господа!» – сделал он приглашающий жест. Поскольку места в комнате практически не оставалось и никто из присутствующих не сделал попытки подвинуться, моряки остались стоять у входа, продолжая есть руководство глазами, «Завтра мы предпримем штурм Янги-Калы», – продолжал белый генерал. «Ваша батарея, лейтенант, будет распределена между тремя отрядами. Ваша задача – поддерживать огнем атакующие колонны. Вам все ясно?» В принципе, задача была понятна. Маленькая крепостца Янги-Кала и еще несколько кишлаков оставались последними пунктами перед ГИОК-ТП. еще не занятыми русскими войсками. Во всех них укрепились довольно крупные силы тыкинцев, пользовавшихся каждым удобным случаем, чтобы угрожать нашим отрядам. Жаркие перестрелки рядом с ними случались так регулярно, что на них уже не обращали особого внимания. «Так точно?» – вытянулся Шеман. «А вам?» – устремил на будищего испытующий взгляд генерал. «Поддерживать атаку будем только мы?» – недолгодумая спросил тот. Видимо, ситуация, когда прапорщики задают вопросы генералам, показалась присутствующим несколько необычной, от отчего те заметно оживились. «Не только», – усмехнулся в бакенбарды командующий, – «с колоннами пойдут подвижные батареи». Кроме того, перед началом общего наступления Янги-Калу обстреляют орудия двадцатой батареи. Дмитрий знал, что так называемые «подвижные батареи» оснащены снятыми с вооружения устаревшими пушками. Тем не менее, в опытных руках они являлись еще достаточно грозным оружием, тем более, что у тыкинцев не имелось и таких. Главным их недостатком была крайне низкая скорострельность. Пока собранные сбору по сосенке расчеты будут перезаряжать свои медные орудия, вражеские стрелки успеют перебить их, но под прикрытием митральез канониры смогут работать спокойно, и тогда у обороняющихся нет шансов. «Вот это хорошо, ваше превосходительство!» Под всеобщие смешки с чувством сказал Будищев. «Придерживаюсь того же мнения». Не без иронии отозвался Скобелев, но тут же согнал улыбку с лица и продолжил. «Однако у вас, господин прапорщик, будет несколько иная задача. Вы со своими боевыми колесницами будете приданы сотне Таманского полка под Есаула Каханюка. Задача – не допустить подхода подкреплений к противнику из Геок-ТП, а равно и отхода текинцев из Янгикалы». «Это понятно?» «Так да, точно! Умрите, а не пропустите токинцев!» «Никак нет, ваше превосходительство!» «Что никак нет?» «Не понял Скобелев. Врага не пущу, умирать не стану!» Пояснил свою позицию Дмитрий. Если до этого ответы Будищева вызывали у начальства сдержанные смешки, то последнее высказывание вызвало просто дикий хохот. «Вы только на него посмотрите!» — вытирал слезы Петрусевич. «Умирать он не станет!» «Каков нахал!» — вторили ему остальные, и только сам белый генерал, да еще, пожалуй, Куропаткин, оставались серьезными. вступайте прапорщик!» — велел Скобелев, когда все немного успокоились. Получив разрешение, моряки дружно отдали честь и, повернувшись через левое плечо, вышли вон. «Стоило ли доводить приказ каждому прапорщику?» – тихо спросил у генерала Куропаткин. «Будищев не каждый!» – криво усмехнулся Михаил дмитрич Дмитриевич. бы его метролизы были музыкальными инструментами, этот сукин сын затмил бы самого Паганини». Он по-своему весьма дельный офицер, но не слишком дисциплинированный. Однако, получив приказ от меня лично, в лепешку расшибется, а выполнит. и Я таких людей знаю. Что же, поживем-увидим, пожал плечами полковник, потом немного подумал и добавил с улыбкой. На войне такие люди необходимы, но вот в мирное время это точно». Согласился с ним командующий. Дорогу назад моряки проделали, не сказал друг другу и пары слов. Оставшийся без завтрака будищев размышлял на тему горячего чая с хорошим бутербродом, а Шеман просто молчал, скорбно поджав губы. Вокруг царила суета, бегали то туда, то сюда ординарцы, горцевали казаки, унтера учили уму-разуму солдат, Где-то вдалеке время от времени гремели выстрелы, то есть шла обычная лагерная жизнь. «А пушки?» – внезапно остановился Дмитрий. «Какие пушки?» – не понял вопроса лейтенант. «Да нашей системы Барановского!» «И что с ними не так?» «Как раз с ними все так», – охотно пояснил прапорщик. «Они гораздо легче метных орудий в подвижных батареях, а стреляют не в пример быстрее, все-таки унитарное заряжание – это вещь. И что? – удивился командир морской батареи ходу мыслей своего подчиненного. Как что? Их и надо взять на штурм Янгикалы. Но зачем? Да за тем, что тыкинцев придется выкуривать из каждого дома, сарая или сада. У нас снаряд не слишком мощный. возразил наконец-то понявший его мысль Шеман. «Глинобитные халупы разбить хватит», – отмахнулся Будищев. «А не хватит, так можно добавить, скорострельность позволяет». «Эх, говорил я Барановскому, что на пушки и пулеметы надо щиты ставить, тогда вообще можно в упор подкатить и раздолбать начисто». «Как вы еще со Скобелевым этой идеей не поделились?» Не без ехидства в голосе поинтересовался лейтенант. «А зачем занятого человека такими мелочами отвлекать?» Пожалуй, в ответ плечами Дмитрий. «Батарею вы командуете, стало быть, вам решать?» «Да, но без приказа это...» Смешался Шеман. «Разумная инициатива!» Закончил за него прапорщик. «Все-таки хорошо, что мы с вами будем в разных отрядах. Кстати...» Раз уж речь зашла о пушках и митральезах, как давно вы писали отчеты о работе их механизмов?» «Вообще не писал. Позвольте полюбопытствовать, почему?» – нахмурился командир. «Почерк у меня некрасивый», – скорбно вздохнул будище вызвав и яростный взгляд Шемана. Дело, скорее всего, закончилось бы выволочкой или, говоря, как это принято у моряков, фитилем, на выдачу которых лейтенант был мастером. Но, видимо, судьба хранила Дмитрия, потому что неизбежную расправу прервало появление мадмуазель Штиглиц. «Дмитрий Николаевич, нам надо бы насрочно переговорить», – почти взмолилась баронесса. Выглядела при этом сестра милосердия крайне взволнованно, лицо горело лихорадочным румянцем, глаза заплаканы, руки то и дело теребили концы платка, да и вообще весь вид ее говорил о крайнем возбуждении. Лейтенант, будучи человеком вежливым и деликатным, не желая еще более смутить барышню, хотел было незаметно ретироваться, но при следующих же ее словах насторожился и счел необходимым остаться. «Дмитрий, молю вас, не убивайте моего несчастного брата!» «Люся, что вы такое говорите?» – широко распахнул глаза, никак не ожидавший подобного наезда будищев. «Да, я знаю, он оскорбил вас, но ради бога, пощадите его! Вы ведь хороший, добрый, вы уже однажды спасли его! Я на все готов ради этого! Вы слышите меня?» Речь ее показалась Дмитрию несколько сумбурной, но главное, он все же понял и, подождав, когда девушка выдохнется, спросил, «С чего вы взяли, будто я собираюсь убить его? Но ведь у вас будет дуэль! С какого перепуга?» «Прошу прощения, мадмуазель!» – не выдержал Шеман. «О какой дуэли идет речь?» «Ах, это вы!» – узнала его наконец Люсия. «Николай Николаевич, какое счастье, что вы здесь! Умоляю, отговорите их от этого безрассудства! Вы же умный добры, они вас послушают!» «Да что за нахрен вокруг творится?» Едва не взбеленился ничего не понимающий Будищев. «Между вами и подпорудчиком Штиглицем была ссора?» – быстро спросил лейтенант. «Какая еще к черту ссора?» – удивился прапорщик. «Но вы встречались?» «Вообще-то да», – поразмыслив ответил Дмитрий. «Он вчера заявился в изрядном подпитии и плел какую-то чушь». «Дмитрий Николаевич, пожалуйста», – снова начала баронесса, но Шеман деликатно, но вместе с тем решительно прервал ее. «Мадемуазель Штиглиц, великодушно прошу простить меня, но теперь вам лучше уйти. Клянусь честью, я разберусь в этом деле и сделаю все от меня зависящее, чтобы все разрешилось наилучшим образом. Вы обещаете?» – в глазах барышни вспыхнула надежда. «Самым твердым образом. Благодарю вас. Пока не за что, но умоляю, идите к себе, чтобы не вызывать лишних пересудов». Мне нет дела до людской молвы, едва не зарыдала она, но все же нашла в себе силы послушать доброго совета и устало побрела к госпиталю. Твою ж дивизию, только и смог сказать Будищев, глядя и вслед. А теперь отвечайте на мои вопросы быстро и по возможности точно, вернул его в реальность лейтенант. Имело ли место оскорбление действием? Что? изумленно протянул Дмитрий. «Он вас ударил?» Переформулировал вопрос Шеман. «Николай Николаевич, даже опешил прапорщик, я похож на человека, которому можно просто так набить морду?» «А вы его?» невозмутимо продолжал командир батареи. «Не было такого. То есть он, конечно, махал клешнями, но так ловко, что сам брякнулся наземь. Ну я и велел матросам отнести его баньки «Это нехорошо», — нахмурился лейтенант. «Нижние чины уже наверняка разнесли эту историю, приукрасив такими подробностями, что здравому человеку даже в голову не придут». «Я им приказал не трепаться», — не слишком уверенно возразил Дмитрий. «Конечно, конечно», — хмыкнул Шеман, а затем, как будто вспомнив про что-то важное, осторожно спросил, из-за чего была ссора. «Да не было никакой ссоры», – отмахнулся Будищев. «Ну, он сказал, типа, я его сестру, то есть Люсю, скомпрометировал или вроде того». Этого следовало ожидать. «Да с чего бы?» «С того, что ваши отношения с баронессой и впрямь довольно странные. И какой-нибудь ловкий, но при этом злонамеренный человек вполне может представить как нечто неприличное». «Я, кажется, знаю, кто этот злонамеренный человек», – пробурчал Дмитрий. «Я тоже догадываюсь, а потому настоятельно рекомендую воздерживаться от необдуманных действий». «Вы о чем?» – состроил невинную физиономию прапорщик. «Ни о чем, Дмитрий Николаевич», – тяжко вздохнул лейтенант. «Просто я видел, какое у вас лицо, когда вы целитесь». и что Когда вы говорите о нашем общем знакомом Бриллинге, оно у вас как раз такое. Кстати, а вы не помните, в чьей сотне служит этот бывший гвардеец? Нет, а что? А я помню. Расплылся в улыбке Дмитрий.